Глава восемнадцатая Утро вторника выдалось серым и холодным, но без дождя. Небо затянуло тучами, воздух пах снегом. Первый снег должен был пойти со дня на день. Я проснулась рано, в половине шестого. Не могла больше лежать, нервы были на пределе. Встала, Приняла долгий горячий душ, пытаясь смыть с себя напряжение последних дней. Не получилось. Я оделась в свой лучший деловой костюм, темно-синий, идеально сидящий. Сделала макияж тщательнее, чем обычно. Уложила волосы. Смотрела на свое отражение в зеркале и думала. Сколько раз за эти двадцать пять лет я стояла вот так, готовясь к битве? После развода с Михаилом, когда открывала первый офис, когда выигрывала первые тендеры, когда отбивалась от конкурентов кризисов проверок. Я умею драться, всегда умела. И сегодня буду драться снова. В офис я приехала к половине девятого. Маша ещё не пришла, коридоры пустые, тихие. Я прошла в свой кабинет, включила свет, компьютер. Села за стол, открыла папку с документами по Васильевскому проекту. Пролистала их снова в сотый раз. Не потому, что не знала содержания наизусть, Просто нужно было занять руки, успокоить дыхание. В девять пришла Маша. Заглянула в кабинет. «Доброе утро, Елена Андреевна. Вы сегодня рано». «Доброе утро, Машенька. Много работы. Соберите, пожалуйста, совещание на одиннадцать часов. Виталий Борисович, Лиза, Денис. В моём кабинете». «Хорошо. Тему записать?» «Текущая ситуация по Васильевскому проекту». Маша кивнула, делая пометку. Я видела, как она на меня поглядывает, беспокойно, изучающе. Наверное, лицо выдавало напряжение. «Кофе принести?» «Да, пожалуйста». Она вышла, я осталась сидеть за столом сжав руки в замок. Два часа до совещания. Сто двадцать минут. Самые долгие сто двадцать минут в моей жизни. Маша принесла кофе. Я пила медленно, обжигаясь, но почти не чувствуя вкуса. Смотрела в окно на серое небо, на голые деревья, На людей, спешащих по своим делам, внизу. В половине одиннадцатого позвонил Денис. Мам, я уже еду. Буду через десять минут. Хорошо, я жду. Как ты? Я помолчала. Нормально. Нервничаю, но держусь. Все получится, мам. Верь. Верю. Ровно в одиннадцать в дверь постучали. Я выпрямилась, разгладила юбку, взяла ручку в руки для вида. «Войдите!» Дверь открылась. Первой вошла Лиза с планшетом, аккуратная, собранная, как всегда. За ней витали с папкой, с непроницаемым лицом. «Последним Денис». Он поймал мой взгляд и едва заметно кивнул. «Проходите, садитесь», – я указала на стол для переговоров. Мы расселись. Я во главе, Виталий справа, Лиза слева, Денис напротив меня. Стандартная рассадка для наших совещаний. Ничего необычного. «Спасибо, что пришли», – начала я, открывая папку. «Нам нужно обсудить текущую ситуацию по Васильевскому проекту». Голос прозвучал ровно, спокойно. «Хорошо, профессионально». «Как вы знаете, последние недели были непростыми. Мы столкнулись с рядом сложностей. Экологическая жалоба – Проблемы с подрядчиком, внеплановые проверки. Виталий кивнул, поправляя очки. Да, я в курсе. Как обстоят дела сейчас? С экологами справились. Юрист подготовил ответ, жалобу отклонили. С подрядчиком тоже решили. Нашли замену. Правда, дороже на 20%, но график соблюдаем. Я перелеснула страницу. Пожарная проверка завершилась. Были мелкие замечания. Устраняем за неделю. Ничего критичного. Лиза что-то записывала в планшет. Денис сидел, скрестив руки, внимательно слушая. «Однако...» Я сделала паузу, подбирая слова. Есть ещё одна сложность. С финальным согласованием в Комитете по строительству. Виталий поднял голову. «Какая именно?» Я достала из папки письмо, положила на стол. «Громов Сергей Петрович, начальник отдела строительных экспертиз. Он курирует наш проект, и последние две недели...» Постоянно запрашивает дополнительные документы. Виталий взял письмо, пробежал глазами. Я наблюдала за его лицом. Оно оставалось непроницаемым, но я заметила, как слегка дернулась его бровь, когда он увидел имя Громова. «Что именно он хочет?» спросил Виталий, откладывая письмо. Сначала попросил уточнить расчёты по вентиляции. Мы предоставили. Потом потребовал дополнительные данные по электрике. Предоставили. Теперь хочет пересмотреть план эвакуации, хотя он уже согласован архитектурным надзором. Денис нахмурился, изображая озабоченность. Он просто придирается или есть реальные замечания? Я пожала плечами. Формально всё обоснованно, но я понимаю, к чему он ведёт. Тянет время. Каждое уточнение – это ещё две-три недели. Если продолжится в том же духе, финальное согласование получим не через месяц, а через три, может больше. Я откинулась в кресле, положив руки на подлокотники. Три месяца задержки – это катастрофа. Штрафы от города за срыв сроков. Претензии от будущих арендаторов. Убытки в десятки миллионов. Плюс репутационные потери. Лиза беспокойно заёрзала. «Можно как-то ускорить процесс?» Через вышестоящие инстанции можно попробовать, кивнула я. Но это долго. Жалоба, рассмотрение, апелляция. Тоже месяцы. Я помолчала, будто раздумывая, стоит ли говорить дальше. Потом наклонилась вперёд, понизив голос. Недраматично, просто создавая ощущение конфиденциальности. Я навела справки про Громова. Неофициально. Через знакомых в городских структурах. Все замерли. Виталий смотрел на меня, не мигая. Оказалось, с ним можно договориться. Я не стала продолжать. Просто оставила фразу висеть в воздухе. Пусть сами додумают. Виталий откинулся в кресле, скрестив руки на груди. «Что значит договориться?» Я встретила его взгляд спокойно. «Но вы понимаете, Громов может пролоббировать интересы тех, кто подходит к вопросу правильно». Снова пауза. Лиза смотрела на меня с округлившимися глазами. Денис нахмурился сильнее. Виталий не двигался, но я видела, как напряглись его плечи. Он понял, конечно, понял. «Елена Андреевна», — Лиза заговорила осторожно, — «но это же...» «Я знаю, что это Лиза». Перебила я мягко, но твёрдо. И я понимаю все риски. Но у нас нет выбора. Легальные пути слишком долгие. А время – это деньги. Наши деньги. Я посмотрела на каждого из них. Я уже начала переговоры через посредников. Осторожно. Если удастся договориться – прекрасно. Получим согласование быстро, проект пойдёт дальше. Если нет, будем действовать через официальные каналы, сколько бы времени это ни заняло. Виталий медленно достал свой блокнот, открыл его, взял ручку. «Это серьёзное решение», – сказал он тихо. «Вы уверены?» «Абсолютно». Он записал что-то быстро, коротко. Я не могла разобрать, что именно, но заметила, как он подчеркнул одно слово дважды. Виталий закрыл блокнот, убрал ручку. «Хорошо. Будем надеяться, что всё получится решить цивилизованно». «Я тоже на это надеюсь», – кивнула я. Я открыла следующую папку, переводя разговор на другую тему. Теперь давайте обсудим график на следующий месяц. Ещё полчаса мы говорили о рутине. Сроки, сметы, подрядчики. Обычная работа, обычные вопросы. Лиза делала пометки, Денис задавал уточняющие вопросы. Виталий изредка кивал. Когда совещание закончилось, все начали расходиться. Виталий задержался, собирая свои документы медленнее остальных. Лиза и Денис вышли, дверь закрылась. Я и Виталий остались вдвоём. Он поднял голову, посмотрел на меня серьёзно. Елена Андреевна, Я понимаю, что ситуация сложная, но такие неофициальные договорённости, они всегда большой риск. Вы уверены, что источник информации надёжный? Я встретила его взгляд, не моргая. Источник проверенный, Виталий Борисович. Человек, который сам работал с Громовым в прошлом году. Я не стала бы рисковать, если бы не была уверена. Он помолчал, потом кивнул. Будьте осторожны. Обязательно. Спасибо за заботу. Он вышел. Дверь закрылась за ним с тихим щелчком. Я осталась одна в кабинете. Села в кресло, закрыла лицо руками. Сердце колотилось так, Что казалось, его слышно во всём здании. Получилось. Я сыграла. Виталий записал. Он передаст. Теперь остаётся только ждать. Я опустила руки, посмотрела на телефон. Написала Денису одно слово. Сработало. Ответ пришёл почти мгновенно. «Ты молодец, мам. Держись!» Я убрала телефон, откинулась в кресле. Взгляд упал на календарь. Тринадцатое ноября, вторник. День, который может изменить всё. Или не изменить ничего. Небо за окном потемнело. Начал падать первый снег. редкие крупные хлопья, которые таяли, не долетая до земли. Где-то там, в этом городе, Виталий сейчас набирает номер своего куратора или пишет сообщение, передаёт информацию. А Каменский получит её и примет решение пойти к Громову или не пойти. Всё зависит от него. Господи, пусть это сработает. Первый снег падал за окном, тихий и неторопливый, превращая город в черно-белую акварель. Я стояла и ждала, потому что ждать — это всё, что мне оставалось.